Издательство «Эксмо». Лунтик. Маленькие спортсмены. Футбольный матч. Одним солнечным летним деньком Лунтик и Корней Корнеевич прогуливались по тропинке. Вдруг из зарослей травы вылетел мячик, А вслед за ним со смехом выбежала Луна. Она подбежала к мячу и ударила по нему ногой. Следом из травы выскочили гусеницы в и пупсень. Они догнали Луну и втроём начали ловко перебрасывать мяч друг другу. Гусеницы отбивали мячик то головами, то хвостами. «Опа!» Луна уверенным ударом передала мяч гусеницам. «Давай!» крикнул Пупсень и бросил мяч брату. «Пас!» Вупсень поймал его и начал виртуозно чеканить мяч. «Ух ты! У вас отлично получается!» похвалил Корней Корнеевич. «А давайте устроим настоящий футбольный матч!» предложил Лунтик. «Для этого нужно настоящее футбольное поле!» хохотнул Вупсень и, не глядя, кинул мяч брату. «Да!» — пупсень поймал пас и мастерски покрутил мяч на одном пальце. «С этим я вам помогу!» — улыбнулся Корней Корнеевич и приподнял ящик с разными инструментами, которые всегда носил с собой. Корней Корнеевич был известным мастером и мог построить что угодно. Все ребята очень обрадовались. «Здорово!» — заликовали гусеницы. Они всегда мечтали стать известными спортсменами И потом в игре могу быть судьей, добавил Корней Корнеевич Отлично! Хором воскликнули дети Сказано, сделано Вскоре футбольное поле было почти готово Оставались последние штрихи Гусеницы кисточками рисовали на нем линии разметки. Лонтик держал лестницу, пока Корней Корнеевич приколачивал штангу к воротам. Все потрудились на славу. Около поля на столбике прикрепили специальное табло, чтобы вести счет. Луна тренировалась и чеканила мяч, когда появились кузнечик Кузя и пчеленок. «Ого! Что это тут у вас?» – спросил Кузя, оглядывая новое большое поле. «Привет! Будете играть с нами в футбол?» – предложила Луна. «Будем!» – кивнул пчеленок. «Но мы не знаем правил!» – пожал плечами Кузя. Гусеницы услышали их разговор и ответили. «Это просто! Играют две команды, у каждой свои ворота. Нужно забить мяч в ворота другой команды!» Пупсень взял мяч у Луны и кинул брату. «И не дать соперникам забить в твои ворота!» Сказал Вупсень и встал на место вратаря. Пупсень ударил по мячу, целясь в ворота, а Вупсень ловко поймал мяч. Так вратарь спасает свою команду от голов противников. Какая команда забьет больше мячей за время матча, та и победила. «Вот и всё, Сказал Вупсень под аплодисменты ребят. «Теперь понятно!» «Спросил Пупсень». Все кивнули. «Привет, ребята!» К друзьям направлялся Лунтик. Пупсень дал пас Лунтику, чтобы тот его отбил. Но вместо этого Лунтик случайно наступил на мяч, а потом, как циркач, засеменил ногами и поехал прямо на нем. Он пробежал с верхом на мяче до Кузи, сделал круг и с грохотом упал на землю. А мяч покатился дальше а -ха, -ха, ха тренируйтесь Засмеялись гусеницы и отправились домой. На следующий день состоялся долгожданный турнир. Посмотреть первый футбольный матч пришли жители Поляны. Среди зрителей были жаба Клава, бабочки, жучки, муравьи, божья коровка Мила, дедушка Лун паук Шнюк, дедушка и бабушка Лунтика, баба Капа и генерал Шер. А на поле игроки уже стояли на своих местах. У каждого в футболе есть своя роль. Лунтика назначили защитником. Он должен был не подпускать противников к своим воротам. Вратарем в команде Луны стал Пчеленок. А Кузя и Луна были нападающими. Зазвучала бодрая музыка. Матч начался. «Мы вас победим!» Уверенно сказал Пупсень и поправил кепку Лунтик растерянно оглянулся на Пчелёнка Он почему-то был совсем в себе не уверен после вчерашнего падения «Лунтик, ты защитник! Не подпускай их близко к нашим воротам!» Сказал Пчелёнок «Хорошо!» – кивнул Лунтик Только он пока не очень хорошо понимал, что именно нужно делать Первый начинает команда Луны!» Сказал Корней Корнеевич и положил мяч в центр поля на специальную отметку Когда Корней Корнеевич свистнул в свой судейский свисток Луна ловко начала вести мяч по полю Она увернулась от гусениц и отдала пас Кузе «Давай сюда!» Гусеницы подбежали к кузнечику «Лунтик!» — крикнул Кузя и передал мяч другу «Лунтик, давай, Лунтик, давай! Молодец!» Скандировала толпа зрителей, пока Лунтик бежал с мячом к воротам противника. Но гусеницы догнали его и окружили. «Лунтик, пасуй мне! Сюда, давай!» — крикнула Луна. Лунтик зажмурился, хотел ударить по мячу ногой, но муравей из команды гусениц увёл у него мяч. «Давай мне!» закричали в упсине-пупсень, а потом забили мяч в ворота пчелёнка. Гол! Молодцы! Ура, молодцы! Ликовали зрители, поддерживая команду гусениц. Счёт был 1:0. В упсине-пупсень махали трибуны, как обычно делают победители. А Лунтик Луна и Кузя печально вздохнули. Игра продолжилась. Мяч опять был в центре поля. Луна начала вести мяч, передала пас Кузе, а тот Лунтику. Лунтик попытался отбить мяч, но закрутился на месте и упал на землю. Мяч укатился за пределы поля. Зрители разочарованно переглянулись между собой, а гусеницы засмеялись. «Простите, ребята, я нечаянно», — виновата сказал Лунтик, поднимаясь. Кузя вернул мяч в игру. «Давай мне!» — крикнул Пупсень и отбил головой пас, целясь в ворота. Пчеленок подлетел, отбил сильный удар и неудачно упал на ногу. «Ой-ой-ой!» — послышался свисток. Корней Корнеевич остановил матч и сказал. «Стоп, игра! Кажется, Пчеленку нужна помощь!» К вратарю подбежали Луна, Лунтик и Кузя. «Пчеленок, ты чего?» – с беспокойством спросила Луна. «Я, похоже, ногу подвернул», – ответил Пчеленок, пока Лунтик помогал ему подняться. «Нога цела, но играть я пока не смогу. Какая досада!» Луна и Кузя помогли Пчеленку уйти с поля, а Лунтик задержался у ворот. В этот момент гусеницы чеканили мяч в центре поля и смотрели на пустые ворота противника. «Отсюда ты в их ворота не попадешь!» дразнил Вупсень брата. «Спорим, попаду!» ответил Пупсень и с разбегу ударил по мячу. Лонтик оглянулся и увидел летящий в пустые ворота своей команды мяч. Сам от себя такого не ожидая, он бросился к воротам отпрыгнул и поймал мяч на лету Зрители ахнули Гусеницы недовольно нахмурились «Я поймал его!» Лунтик показал мяч под одобрительные возгласы друзей «Молодец!» – похвалил Кузя «Ребята, давайте я встану на ворота» – предложил Лунтик «Пчеленок играть больше не может, а без вратаря матч нельзя продолжать» «Давай!» – поддержала Луна. Игра возобновилась. Лунтик оказался превосходным вратарем и не пропустил ни одного гола. «Лунтик! Молодец! Лунтик!» – кричали зрители. А Луна была отличным нападающим. Она ловко уводила мяч от Вупсеня и пупсиня и забивала голы в их ворота. Раздался свисток. «Матч закончен! Со счетом 5-1 победила команда «Луны!»» Подвел итог игры Корней Корнеевич под аплодисменты зрителей. Игроки обнялись и пожали друг другу руки. «Это ведь дружеское соревнование!» «Молодец, Лунтик!» — сказал Корней Корнеевич. «Ты оказался прекрасным вратарем!» А ведь сначала я пытался быть защитником <свят> Смущенно сказал Лунтик Но теперь я понял, что быть вратарем даже интереснее И у меня получается Давайте еще сыграем, предложила Луна Давайте, согласились все Так они играли почти до вечера Все были очень довольны новым полем И восхищались способностями Лунтика Если что-то не получается, не стоит отчаиваться. У всех нас есть таланты. Главное — понять, что у тебя получается лучше всего. Лунтик думал, что он плохой футболист. Но он просто сначала был не на своем месте. Оказалось, что он — талантливый вратарь. Новый друг Луны Лето выдалось теплым и очень солнечным. На полянке под зелеными листочками прятались спелые ягоды. В такую погоду только и хочется играть догулять на свежем воздухе. Однажды утром Луна играла в мяч с гусеницами, братьями Вупсенем и Пупсенем. Бамс! Мяч вдруг оказался на верхушке высокого растения. Как его достать? Гусеницы принесли откуда-то колючки и принялись кидать их в надежде сбить мяч. Колючки отскакивали от широких листьев и падали гусеницам прямо на головы. Луна не смогла сдержать смех. Братья тоже были непрочь над собой посмеяться. «Снаряды закончились!» — сказал Пупсень. «Вупсень, побежали еще насобираем! Давай!» ответил Вупсень, и они отправились за новыми колючками. Луна разглядывала мячик, застрявший среди листьев. «Так мы мяч никогда не собьем. Надо лезть!» размышляла вслух Луна. Вдруг откуда ни возьмись, рядом с ней появилась незнакомая насекомое с огромной корзиной ягод в крохотных ручках. Она никогда раньше его не видела. «Не надо!» Сказал ей маленький незнакомец «Я и так справлюсь!» Он поставил свою корзину на землю, подошел к растению и с силой начал трясти стебель Мячик скатился с широкого листа и прыгнул в руки Луне «Спасибо!» – поблагодарила она «Пожалуйста!» Незнакомец поднял над головой корзину и отправился дальше Луна смотрела ему вслед и даже не заметила, как вернулись гусеницы. «Кто это?» – спросила Луна, не отрывая взгляд от загадочного помощника. «Это жук!» – ответили гусеницы. «Похоже, очень сильный». «Пойдем попросим его поиграть с нами!» – предложила Луна. Вупсень и Пупсень закрутили головами. «Нет, давай лучше без него!» Замялся Вупсень Он слишком сильный Ударит по мечу, и тот далеко улетит Поддержал брата Пупсень, наблюдая, как жук трясет ветку с ягодами Вы его боитесь? Удивилась Луна Вупсень и Пупсень переглянулись Им не хотелось, чтобы Луна считала их трусишками Нет, просто без него нам будет намного веселее Сказал Вупсень Жук в этот момент держал одной рукой тяжелую корзину, а второй ловко закидывал в нее упавшие на землю ягоды. «Ну и ладно, а я хочу посмотреть, что еще умеет жук!» Луна кинула гусеницам мяч и побежала за жуком. «Что? Пупсень, ты видел? Она нас бросила!» Вупсень в недоумении смотрел подруги вслед. «Жук! Жук!» Луна догнала нового знакомого. «Ты такой сильный! А что ты еще можешь?» Ей не терпелось узнать о нем побольше и проверить, насколько он силен. Жук обернулся и с улыбкой ответил. «Да, я силач и могу поднять что угодно. Смотри!» Он подошел к большому камню, легко поднял его над собой и опустил на землю. «Словно это был не камень, а какой-нибудь листочек!» «Ого! А меня зовут Луна! Можешь меня также поднять?» «Запросто!» — ответил жук и поднял ее над собой, как невесомое перышко. Луна засмеялась и попросила «Подбрось меня!» Жук и в этом не отказал. Он подбрасывал ее в воздух и ловил. А Луна смеялась. «Да чего весело играть с таким силачом!» Перед ней с такой высоты открывалась вся поляна, а обиженные гусеницы наблюдали за ними из-за кустов. И «Ей с жуком очень весело!» — уныло заметил Пупсень. «А нам без неё что-то не очень!» Покачал головой Вупсень, а потом его осенило. «Давай покажем Луне, что мы самые веселые в этом лесу! Бежим!» Гусеницы подбежали к растению, которое называют Диким Огурцом, и оторвали у него упругий закрученный стебель. Получилась настоящая пружина. «Залезай на неё, а я на тебя!» — скомандовал Вупсень. «Они будут вдвоем высоко прыгать на этой пружине, и тогда Луна точно вернется к ним». «Луна, смотри!» — крикнул Вупсень, залезая на пружину вместе с Пупсенем. Но Луна хохотала и не слышала их. Жук подкидывал ее так высоко, что она успевала сделать несколько кувырков в воздухе. Гусеницы прыгали на своей пружине и уже не могли остановиться. Вдруг пружина резко распрямилась, и гусеницы с воплями подлетели в воздух словно стрелы, выпущенные из лука. А Луна их даже не заметила. Напрыгавшись, она отправилась с жуком дальше по тропинке. Новый друг ей очень понравился, и она совсем не вспоминала про гусениц. «Есть хочется», — сказала Луна и указала на корзинку. «Давай съедим твои ягоды». «Эту чернику я должен отнести маме». Она попросила ее собрать. «Давай я нарву тебе малины!» Предложил жук и потряс куст малины около тропинки. Две спелые ягодки упали прямо луни в руки. М, м м Сладкие! Вкусные! Хороший новый друг!» И они отправились дальше гулять. Вупсень и Пупсень следили за ними из-за кустов. «Подумаешь!» «Мы тоже так можем!» – сказал Вупсень. Они подбежали к малиновому кусту и тоже принялись его трясти. Только ягоды почему-то не падали. «Не получается!» – сдался Вупсень. «Нужно придумать что-то другое!» «Ага!» – кивнул Пупсень. «Как же им вернуть свою подругу?» «Вупсень, Пупсень, куда вы делись?» Послышался голос Лунтика. Гусеницы обернулись, и в этот момент им на головы свалились ягоды малины. «И где Луна? Она же позвала меня играть с вами в футбол!» Лунтик подошел к ребятам. Он еле их нашел. «Луне так нравится играть с жуком, что она больше на нас не обращает внимания!» С обидой в голосе сказал Вупсень. Вдруг издалека донёсся голос Луны. Она звала на помощь. «Помогите! Кто-нибудь!» Лунтик и гусеницы кинулись к ней на соседнюю полянку. Оказалось, жук застрял в бревне и метался туда-сюда. За ним бегала Луна, не зная, как ему помочь. «Луна, что случилось?» Спросил Лунтик, глядя на бегающее бревно на ножках. «Мы с жуком играли в прятки, и вот...» В отчаянии сказала Луна «Я спрятался здесь и застрял» Раздался из бревна приглушенный голос жука «Ай!» Бревно с жуком внутри упала на землю «Я знаю, что делать!» Сказал Вупсень «Вупсень, хватай его за ногу! Луна, Лонтик, тяните бревно!» Все дружно стали тянуть каждый в свою сторону, и вскоре жук вылетел из бревна, сделав кувырок в воздухе. Луна, Лунтик и гусеницы повалились на землю, а потом хором закричали. «Ура! Получилось!» «Спасибо, что спасли меня, ребята!» – поблагодарил жук. Он был тронут тем, что новые знакомые не оставили его в беде. «Не за что!» – отмахнулись гусеницы. «Побежали дальше играть!» – сказала Луна Жуку и помогла ему подняться. Гусеницы и Лунтик стояли с очень расстроенным видом. «Что?» – в недоумении спросила Луна, глядя на друзей. «Ты обещала поиграть с нами в футбол, и без тебя у нас не хватает игрока!» – объяснил Лунтик и опустил глаза. Но я больше не хочу играть в футбол, нахмурилась Луна. Тихо, не надо ссориться, успокоил всех жук. Я придумал, мы будем играть все вместе, прямо сейчас. Гусеницы наконец улыбнулись, а Луна радостно захлопала в ладоши. Ребята смастерили качели, похожие на весы. Лонтик Луна и Гусеницы встали на одном конце бревна, а с другой стороны Жук-силач раскачивал их четверых. Вот так Жук! Находить новых друзей – это очень хорошо. Но не надо бросать старых друзей ради игры с новым другом. Лучше придумать игру, в которую можно играть всем вместе. Тогда никому не будет обидно, И у каждого появится еще один новый друг или сразу несколько полоса препятствий Летом все пчелы с раннего утра трудятся на цветочной поляне. Они собирают нектар и потом делают из него сладкий мёд. Труд пчел очень важен, благодаря им растут цветы, потому что они переносят пыльцу с цветочка на цветочек, опыляя растения. Однажды пчеленок возвращался с поляны с ведерком, полным пыльцы. Он пролетал мимо домика лунтика, который располагался в дупле высокой ивы. Пчеленок заглянул в круглое окошко и увидел, как баба Капа и генерал Шер, бабушка и дедушка Лунтика, сидели в обнимку и любовались какой-то фотографией. Пчеленок постучал в окно и помахал им. «Баба Капа, генерал Шер, здравствуйте!» Пчеленок открыл дверь и залетел внутрь. «Я вам тут свежего нектара принес!» «Привет, пчеленок!» – сказала баба Капа. Спасибо. Челёнок поставил ведерко на стол и увидел на нем фотографию в рамке. Он сразу догадался, кто на ней был изображен. О, генерал Шер, это вы? Спросил он и взял фотографию, чтобы рассмотреть ее получше. Да, но разве не красавец? Баба Капа обняла генерала и ласково улыбнулась. Шер смущенно засмеялся. «Хе -хе. В молодости я был очень сильным, сказал он. Мы тренировались на специальной полосе препятствий. Хочешь построим тебе такую же? Конечно хочу, воскликнул пчеленок. Он восхищался генералом и хотел быть на него похожим. Сказано сделано. Генерал Шер с пчеленком вместе трудились на берегу пруда над настоящей полосой препятствий. Они прикатили длинное бревно, выкопали глубокую яму в песке, соорудили скалолазную стенку. «Ух, повеселимся!» – сказал довольный пчеленок, когда они закончили. «Хм, и потрудимся!» – заметил генерал Шер. «Давай покажу, как ее проходить!» «Конечно, покажите, пожалуйста!» – попросил пчеленок. Шер уверенно и быстро прошелся по бревну, сохраняя равновесие. Потом ловко перелез через кололазную стенку и с разбегу перепрыгнул яму. Он вытер лоб рукавом и вздохнул. Давненько он так не тренировался. «Вот это да! Как здорово у вас получается!» — восхитился пчеленок. «Попробуй, ты тоже сможешь!» — подбодрил его генерал. Пчеленок запрыгнул на бревно, расставил в стороны руки и неуверенно пошел по нему. «Молодец!» — похвалил генерал Шер. Но не успел пчеленок пройти и до середины, как вдруг потерял равновесие, пошатнулся и упал. На скалолазную стенку У него тоже залезть не получилось. Ноги срывались с креплений, и пчелёнок свалился вниз. Перепрыгнуть через глубокую яму он даже не решился. «Пчелёнок, попробуй ещё раз, и у тебя всё получится!» Подбадривал его Шер. «Нет, я думал, проходить полосу препятствий будет весело, но она слишком сложная». Вдруг мимо них пролетел бумажный самолётик, Описал круг в воздухе и опустился на землю Вскоре послышался веселый смех Луны Луна прибежала на берег, оглянулась и крикнула Лунтик, Лунтик, смотри-ка! Лунтик прибежал следом и с удивлением спросил Ой, здорово! Дедушка шерп пчеленок, это вы построили? Да, это полоса препятствий «Но мне ее не пройти!» С грустью в голосе сказал пчеленок. «Ребята, а давайте-ка вы пройдете полосу препятствий все вместе!» Предложил генерал. Лунтику и Луне эта идея очень понравилась, и они сразу приступили. Лунтик легко прошел по бревну. Луна попыталась пройти вслед за ним, но упала. «Опа! Раз, раз! Ай!» Она не сдалась, снова забралась на бревно и быстро дошла до конца. Пчеленок тоже запрыгнул на бревно и очень неуверенно пошел по нему, раскачиваясь из стороны в сторону. Он замахал руками и плюхнулся вниз. «Давай еще разок!» — подбодрила Луна. «У тебя получится!» — поддержал Лунтик. Пчеленок кивнул и снова забрался на бревно. Теперь у него уже лучше получалось держать равновесие, и он смог дойти до самого конца бревна. Друзья похлопали пчеленка по плечу, а он радостно захихикал. Всегда приятно, когда что-то начинает получаться. «Молодцы! А теперь через яму!» — скомандовал генерал. Лунтик с разбегу перепрыгнул через яму. Луне перепрыгнуть не удалось, но она ухватилась за край ямы и ловко выбралась из нее. А медлил и не решался выполнить прыжок. Яма казалась ему очень большой и глубокой. Вдруг он свалится вниз. «Верь в себя! Не сдавайся!» подбадривал его Лунтик. Пчеленок сделал несколько шагов назад, разбежался и перепрыгнул через яму. Он даже перестарался, и пролетел дальше, чем было нужно. «Ого! У меня получилось!» Пчеленок запрыгал от радости под аплодисменты друзей. «Отлично! Теперь на скалодром!» улыбнулся ребятам генерал. «Ой, это самое трудное!» Пчеленок с опаской покосился на стенку. «Давайте немножечко отдохнем!» «Не сейчас, пчеленок!» скомандовала Луна, и повела его за собой. «Не бойся! Вперед!» сказал Лунтик. Своим примером Луна и Лунтик хотели вдохновить пчеленка, чтобы он поверил в себя. Луна вскарабкалась на скалодром и перелезла на другую его сторону. «И мы справимся, пчеленок!» подмигнул другу Лунтик и начал забираться на стенку. Пчеленок неуверенно последовал за ним. «Ой, ой, эх, так, ой!» На самом верху он вдруг повис и чуть не сорвался. «Не сдавайся! Давай!» — крикнула снизу Луна. Пчелёнок, собрав все силы, полез дальше, перемахнул на другую сторону и легко спустился. «Получилось!» — воскликнул он. «Отлично!» — похвалил генерал Шер. «Так держать!» «Молодец, пчелёнок!» — улыбнулся Лунтик. «И я тоже смог! Но почему? У меня же ничего не получалось!» — удивлялся пчелёнок. «Если рядом с тобой друзья и сильные соперники, то ты делаешь даже то, чего раньше не мог!» — сказал Шер. «Ну что,» «Пройдете полосу препятствий еще раз?» «Да!» — хором ответили ребята. «С каждым разом у них получалось проходить препятствия все лучше и лучше. Если на нашем пути появляются препятствия, хорошие друзья помогают нам их преодолевать. Вера в себя очень важна. Когда веришь в свои силы и не сдаешься с первого раза, все начинает получаться». Во всем нужна сноровка и тренировка, а с поддержкой близких можно справиться с чем угодно. Гонки на лодках Луна жила в домике паукошнюка у подножья высокой Ивы. Одним солнечным утром Луна сладко спала в своей постельке. Рядом с кроватью на полу были разбросаны игрушки, которые она не убрала вечером. «Луна, пора вставать! Скоро гонки на лодках!» Знакомый голос оторвал ее от сладких сновидений. Это Лунтик пришел к домику дедушки Шнюка, чтобы разбудить подругу. Луна зевнула, потянулась и, наконец, проснулась. «Уже утро?» – сонно спросила она. «Луна, ты же вечером обещала, что пойдешь спать, а вместо этого опять играла допоздна!» Шнюк показал на разбросанные игрушки. «У тебя теперь не хватит сил на гонки!» Забеспокоился Лунтик. Но Луна быстро вскочила с кровати и закружилась на месте. «Гонки — это весело, а чтобы веселиться силы так хватит!» Радостно сказала она, перепрыгнула через разбросанные игрушки и выбежала на улицу. Лонтик поспешил за ней. «Стойте! Вы забыли позавтракать!» Только и успел крикнуть им вслед Шнюк. С тех пор, как Луна поселилась в его доме, пауку стало, конечно, намного веселее. Но и хлопот с внучкой прибавилось. Уж больно Луна любила побаловаться. А дядя Шнюк, который теперь стал дедушкой, не всегда за ней поспевал. На берегу реки уже были готовы лодки для соревнования. В гонке участвовали Лунтик, Луна, кузнечик Кузя, божья коровка Мила, гусеницы Вупсень и Пупсень. Жители поляны собрались поболеть за ребят. Это было настоящим событием. Вупсень с веслом позировал перед фотокамерой, изображая из себя победителя. Лунтик и Луна прибежали на берег как раз вовремя. Червяк Корней Корнеевич уже объяснял правила соревнования. Он нарисовал схему трассы на песке и теперь показывал палочкой. «Гонка начнется здесь. Вы поплывете по большому кругу и финишируете там же, где начинали. Обратите внимание...» «Здесь река разделяется на два потока, один из которых очень опасный». И палочка уткнулась в это место на схеме. Луна в этот момент зевала, задремав на плечо у Лунтика. Она совсем не выспалась и теперь не слушала важные наставления перед гонкой. «Там слишком быстрое течение», — продолжал Корней Корнеевич. «Не заплывайте туда! Ну, все по местам!» Ребята побежали к лодкам. «А ну, посторонись, мы будем первые!» – закричал Вупсень. Как бы не так!» – засмеялась Мила и быстро подлетела к своей лодке. Гусеницы пихались и толкались, спуская лодку на воду. «Ох уж эти братья-хулиганы!» «Это моя лодка!» – завопил Вупсень и перепрыгнул через брата. «Я первый ее увидел!» Возмутился Пупсень и тоже забрался в лодку. «Луна, не отставай!» – крикнул Лунтик. Луна с разбегу прыгнула в лодку и сразу начала грести веслами. Наконец, все пять лодок подплыли к знаку «Старт», откуда начиналась гонка. Сюда же им нужно будет вернуться. Кто первый доплывет до финишной отметки – «Тот станет победителем!» Корней Корнеевич дунул в свисток, и все участники принялись грести. Каждый хотел стать чемпионом. На берегу паук Шнюк, жаба Клава, черепаха тетя Мотя, баба Капа, генерал Шер, букашки, муравьи и бабочки поддерживали участников одобрительными возгласами. «Смотрите, я первая!» Луна вырвалась вперед и обогнала остальных. «Это мы еще посмотрим!» Не сдавался Кузя и стал еще сильнее грести веслами. «Луна, я тебя догоняю!» — крикнула Мила. «И я!» — сказал Лунтик. Последними плыли гусеницы. Луна сильнее налегла на весла и снова оказалась впереди всех. Но силы стали покидать ее. «Я не устала! Я смогу!» — зевнула Луна. «Я только немножечко отдохну». Ее глаза начали закрываться, она отпустила весла и легла на дно лодки. Мимо нее проплыла Мила, а лодку Луны начала сносить в сторону. Она же прослушала предостережение Корнея Корнеевича о том, что у реки есть второе опасное русло. «Луна, осторожно!» Лунтик заметил, что лодка подруги вот-вот попадет в бурный поток. «А? Что происходит?» Луна проснулась и с ужасом обнаружила, что быстрое течение уносит ее лодку. Русло реки сужалось, с обеих сторон торчали большие камни, похожие на скалы. Луна закричала и закрыла глаза руками. Ее лодка с огромной скоростью неслась к опасному порогу, сломав деревянное ограждение. Еще мгновение, и она рухнет вниз и разобьется. Чудом ее лодку развернула, и она застряла между двух огромных камней. Течение так сильно раскачивало лодку, что луна едва могла удержаться в ней. А дальше опасный обрыв. «Луна!» Лунтик увидел, куда угодила его подруга и поспешил ей на выручку. «На помощь!» – закричала Луна. Гусеницы тоже увидели, что произошло, и заработали веслами. Лунтик подплыл к Луне и ухватился за растущую у камня травинку, чтобы его лодку тоже не унесло. «Хватайся!» – сказал Лунтик и протянул ей весло. Луна перебралась по веслу в лодку Лунтика. «Неужели она спасена?» Но вдруг травинка, за которую держался Лунтик, оборвалась И течение сразу понесло их вперед Они врезались в пустую лодку Луны, которая сразу же свалилась с обрыва И теперь тоже оказались между двух камней «Ну вот, мы оба застряли!» С тревогой сказал Лунтик «Как же мы теперь победим в гонке! Нам нужна помощь!» Луна была готова расплакаться И вдруг сверху к ним опустился длинный стебель. «Хватайте!» – послышался голос пупсиня Гусеницы стояли наверху огромного камня и махали им. Вот молодцы! Не уплыли скорее к финишу, чтобы выиграть, а поспешили друзьям на выручку. Лунтик быстро привязал к своей лодке гибкий стебель, как спасательный трос, и крикнул. «Тяните! Мы!» «Герои, мы вас спасем!» – гордо сказал Вупсень. Они с братом изо всех сил тянули стебель, чтобы вытащить лодку из опасного места. Луна и Лунтик веслами оттолкнулись от камней и гребли против течения. «Ой!» – весло Луны вдруг сломалось об камень. Лодку снова стало разворачивать. Лунтик пытался удержать лодку на месте, но течение вырвало у него весло. Лодку быстро понесло к опасному порогу, а гусеницы с криками сорвались со скалы и... «Где... где это я?» Луна очнулась и обнаружила себя в своей лодке. Так это был сон! Какое счастье! Всего лишь сон! «Луна!» – послышался сзади голос Лунтика. «Твою лодку сейчас унесет в опасный поток!» Там ведь пороги! Луна ахнула, схватила весла и принялась грести. Как раз вовремя, чтобы не дать течению, унести себя к огромным камням. Ей удалось развернуть лодку и остаться в безопасности. Она остановилась, чтобы перевести дух. Лунтик догнал ее и, беспокоясь, произнес. Луна, ты чуть не попала в беду. Ты прав, Лунтик. С грустью ответила Луна. «Зря я дедушку не послушала. Надо было ложиться спать вовремя». «Хорошо, что все обошлось», — сказал Лунтик. В этот момент их догнали Кузя, Мила и гусеницы. «Ребята, вы чего? Хватит болтать! Давайте соревноваться!» — крикнул Кузя. «Я все еще могу победить!» Обрадовалась Луна и с энтузиазмом взялась за весла. Все участники ускорились и гребли на пределе своих возможностей, то опережая, то отставая от остальных. Борьба шла нешуточная, каждый участник очень старался. Вот и финиш уже совсем близко. На берегу зрители замерли в ожидании, кто же будет первым. К общему удивлению, все пять лодок пересекли финишную черту одновременно. «Ура! Ура!» Радостно кричали и участники, и болельщики. Ребята сошли на берег и дружно обнялись. «Вот это гонки! Вы все победители!» Сказал Корней Корнеевич и вручил каждому медаль под бурные аплодисменты зрителей. Вечером, когда они с дедушкой Шнюком поужинали, Луна зевала за столом. Сегодня произошло так много всего. За окном на темном небе уже мерцали звездочки. «Сыграем еще разок в домино перед сном?» – спросил дедушка Шнюк внучку. «Сейчас не могу, деда», – сонным голосом сказала Луна. «Надо поспать». А то завтра не будет сил. Луна легла в свою кроватку, закрыла глаза и сразу уснула. Шнюк заботливо укрыл ее одеялом. Какие все же забавные и милые эти малыши. Оказывается, даже для игр нужны силы. И очень важно хорошо высыпаться. А иначе любое занятие будет не в радость. Луна усвоила урок и теперь всегда будет слушаться дедушку и вовремя ложиться спать. Герои После того, как Луна упала с Луны, она поселилась на полянке. Но у нее не было своего дома, так что она познакомилась с пауком-дядей Шнюком и стала жить у него. Шнюк заботился о ней как о родной внучке. Однажды рано утром, когда солнце только начинало вставать, Шнюк сидел дома за письменным столом и что-то писал при свете свечи. К нему подошла Луна и поздоровалась. «Доброе утро, дедушка!» «Доброе!» — отозвался Шнюк и продолжил писать. Луна завороженно смотрела на плавно колышущееся пламя свечи, а потом потянулась к ней. «А что это такое?» – спросила Луна. «Это огонь, Луна!» Шнюк спешно отодвинул от нее горящую свечу. «Он очень горячий! Никогда его не трогай!» Луна ахнула и испуганно отстранилась. «Не бойся, это маленький огонь!» успокоил ее дедушка. Его легко потушить. Он задул свечу. В комнате было уже светло от утреннего солнца. Лучи пробивались через окно и освещали жилище паука. «А что делать, если я увижу большой огонь?» поинтересовалась Луна. Шнюк достал книжку и раскрыл ее. В книге на картинках Были изображены лесной пожар и пожарные, которые спасали жителей и тушили огонь. «Большой огонь – это уже пожар!» – объяснил паук внучке. «Нужно звать пожарных! Они тушат огонь водой и спасают от беды. Тех, кто поступает храбро и помогает другим, называют героями!» «Хотела бы я когда-нибудь встретить героя!» Мечтательно сказала Луна Потом она отправилась на полянку, где ее ждали друзья Лунтик, кузнечик Кузя, божья коровка Мила День был солнечным и теплым Они играли в мяч и лепили куличики из песка на берегу пруда Луна принесла с собой книжку, которую дал ей дедушка Шнюк И теперь листала, рассматривая картинки Ей очень нравились нарисованные там герои Они были такими отважными! Время пролетело очень быстро. Солнце стало опускаться к горизонту. Наступал вечер. Лучи заходящего солнца освещали цветочную поляну, окрашивая ее в багряный цвет. Луна попрощалась с друзьями и собиралась тоже идти домой, как вдруг посмотрела наверх. Трава в лучах вечернего солнца выглядела оранжево-красной. Луна ахнула и выронила книгу, и она раскрылась на страницах с нарисованным огнем. Высокие травинки на полянке из-за солнца были похожи на языки пламени. «Пожар! Пожар! Помогите!» закричала Луна, но никого рядом уже не было. «Так, что бы сделали пожарные?» Луна сделала глубокий вдох и, и снова посмотрела на книжку. «Точно! Они бы потушили пожар водой!» Луна подобрала с земли маленькую ракушку, чтобы зачерпнуть ею воду из ручья. Но пока она бегала за водой, солнце почти скрылось за горизонтом. На поляне стало смеркаться, и высокие травинки, которые Луна приняла за языки пламени, потемнели. Луна поспешила обратно на поляну, Но трава и листья были уже тёмно-зелёного цвета. «Ой, пожарные уже всё потушили?» – удивилась Луна. А в это время из травы вышли гусеницы Вупсень и Пупсень. Они несли вёдра и смеялись между собой. «Отлично полили!» – хихикал Пупсень. «Даже на тебя вода попала!» – согласился Вупсень. «Ребята!» «Это вы потушили пожар?» Луна подошла к гусеницам. «Водой из ведерка?» «Мы просто ходили!» Растерянно попытался объяснить Пупси. Но Луна, дослушав подбежала к гусеницам и обняла их. «Да вы же самые настоящие пожарные!» Воскликнула она. «Луна!» Гусеницы были в замешательстве. «Вы герои!» «Почему вы мне об этом не рассказывали?» Луна не сводила с них восхищенного взгляда. «Да мы как-то...» Неуверенно пробормотал Пупсень. Они не поняли, о чем говорила Луна. «Мне пора домой? Но завтра утром я принесу вам большую награду за ваше геройство!» Гусеницы оживились. «Награду?» Награду они с удовольствием были готовы принять, даже незаслуженную. Когда Луна ушла, Вупсень сказал брату. «А хорошо, что ты не успел ей сказать, что мы просто ходили поливать огород. <хе -хе -хе -хе -хе -хе. Следующим утром гусеницы завтракали сочной травой на поляне, когда пришла Луна. Она принесла большую миску со спелыми ягодами. «А вот и награда для героев!» Луна вручила им угощение. «Ого!» – обрадовались гусеницы и принялись уплетать вкусные ягоды. «Спасибо, Луна! Быть героем так приятно!» – сказал Пупсень и подмигнул брату. Наевшись до отвала, гусеницы завалились спать прямо на поляне. А Луна нарисовала Вупсеня и Пупсеня в образе храбрых пожарных. Вечером солнце снова заходило за горизонт, окрашивая своими лучами поляну в огненно-оранжевые оттенки. Луна посмотрела наверх и вдруг вскрикнула. «Ах! <связь> Вупсень! Просыпайтесь!» а Что?» Гусеницы открыли глаза. «Герои, горим! Что же делать?» Луна подбежала к ним и показала на желто-красную траву. Как и вчера... В свете вечернего солнца она очень походила на языки пламени. Гусеницы подскочили, услышав про пожар. Но когда увидели, на что показывала Луна, с облегчением выдохнули и переглянулись. Ох уж эти гусеницы! «Беги к ручью и набери воды!» — сказал вупсень Луне. А когда она убежала выполнять его поручение, со смехом повернулся к брату. Ну, Луна дает!» Луна верила в то, что на поляне настоящий пожар, и она помогает героям. Чтобы зачерпнуть побольше воды, она нашла самую большую ракушку. Но вместе с водой ракушка стала почти неподъемной. «Ой, как тяжело!» Сказала Луна, пытаясь поднять ракушку, но пошатнулась и свалилась в воду. «Вупсень, Пупсень, помогите!» Кричала Луна, барахтаясь. Вылезти на берег не получалось. «Кажется, она упала в воду!» Гусеницы бросились к ручью. «Луна, держись!» Они увидели, что Луна уносит течением. Она смогла ухватиться за небольшой камень. Вупсень прыгнул в ручей к Луне, но течение быстро унесло и его в сторону. Он еле смог выбраться на берег и тяжело дышал. Ручей был похож на бурную реку. Пупсин отбежал подальше и прыгнул в воду. Течение принесло его к камню, за которой держалась Луна. Он ухватился за него и взял Луну за руку. «Держи!» Вупсень тем временем нашел травинку с крепким стеблем и протянул друзьям. Луна и Пупсень ухватились за неё, а Вупсень тянул изо всех сил, пытаясь вытащить их на берег. Но травинка не выдержала и обрывалась Ручей снова стал уносить Луну и Пупсеня вниз по течению. Но они не выпустили обрывок стебля, и Вупсень смог наконец ухватиться за него и вытащить друзей на сушу. Не успели гусеницы отдышаться, как Луна побежала обратно в заросли травы. «Скорее тушить пожар!» – закричала она. Луна наспех зачерпнула воду в маленькую ракушку и поспешила обратно к ярко-оранжевой траве. Навстречу ей шел Лунтик. «Луна, я слышал, как ты кричала. Что случилось?» – спросил он с беспокойством. Луна выглядела очень встревоженной. «Я упала в воду, а гусеницы меня спасли!» – ответила Луна и отправилась дальше. «А куда ты бежишь?» Спросил Лунтик, глядя на ракушку с водой. «Я помогаю гусеницам тушить пожар!» Сказала Луна. «Стой! Только взрослые могут быть пожарными!» Остановил ее Лунтик, а потом увидел траву, которую Луна приняла за языки пламени. «Луна! Это не пожар! Это из-за вечернего солнца кажется, что трава горит!» «Не пожар?» Луна посмотрела на закат. «Нет!» – заверил ее Лунтик. В этот момент появились гусеницы. Они, наконец, пришли в себя. Не стоило им обманывать Луну и посылать ее за водой. Из-за их шуточек Луна могла пострадать по-настоящему. «Вы не пожарные?» – разочарованно спросила их Луна. «Вы меня обманули!» «Прости, Луна!» «Мы...» Гусеницы не знали, как оправдаться. «Ну, раз вы не пожарные, значит, вы и не герои!» Строго сказала Луна и отвернулась. Лунтик задумался, а потом продолжил. «Луна, гусеницы не пожарные, но они спасли тебя из ручья. А значит, они настоящие герои!» Вупсень и Пупсень стояли с виноватым видом, не поднимая на Луну глаз. После слов Лунтика Луна перестала хмуриться и улыбнулась. Ого! Меня спасли настоящие герои! Ее желание исполнилось. Она встретила сразу двух героев. Луна поспешила домой и рассказала дедушке Шнюку о своих приключениях. На следующий день они вместе отнесли гусеницам еще одну награду — миску со сладкими ягодами. А вупсень и пупсень поняли, что обманывать нехорошо и что всегда можно совершить геройский поступок и получить заслуженную награду. Никогда в жизни они раньше не пробовали таких вкусных ягод. А все потому, что они получили их за настоящий подвиг. Читала Галина Ничаева.